Глава 25. Дан, переступаю, порог, и замираю, как громом пораженный. В моей квартире, вернее, будет сказать, Холостяцкой берлоги, впервые умопомрачительно пахнет едой домашней, которая никогда не сравнится с ресторанной. Нет. Разумеется, помощница по дому готовила, но никогда так вкусно не пахла. Мама иногда привозила мне обеды и ужины, считая, что, цитирую, «твои однодневные вертехвостки точно нормально не покормят». Но сейчас это другое. Это называется забота, и я хочу получать ее от лесик каждый день. И счастливые вопли маленькой мандаринки тоже. Я эгоистично хочу себе этих девчонок, и я заберу. Нужно только будет с ее мужем решить. Подожду немного, когда Лисёна окончательно ко мне привыкнет, и разузнаю, что там и как по этому вопросу. Оформим, если что, быстренько развод. Если этот недомужик позволил, чтобы девчонки остались одни на улице и без помощи, то он рыжиком, как кобыли, пятая нога. Мы припираемся с лисенком какое-то время по поводу закупки продуктов в мой сиротливый холодильник, который раньше был не более чем красивым предметом интерьера и закрывал дырку в стене от неудачно повешенной картины. Спорили бы и дальше, если бы не оглушительный звон. Срываемся с места, как по команде, и несёмся в гостиную. В углу, среди груды фарфоровых осколков, стоит бледная анютка и в захлеб. Олеся мигом кидается к ней, подхватывает на руки и прижимает к себе. Что-то бормочет, успокоительная наушка, а сама вся трясётся. Оказываюсь рядом с девчонками и обнимаю их обеих. Тянет меня к ним. И до покалывающих кончиков пальцев хочется стереть их слезы. Больно от них внутри, там, где у нормальных людей сердце, которого, я полагал, у меня нет» оказывается, очень даже есть. Иначе, чему там болеть, да так сильно, как будто каждый осколок, разбитый к черту вазой, в него вонзают. Олеся дрожит, в то время как Анютка почти успокоилась, лишь изредка всхлипывает, прижавшись к маме и спрятав лицо у нее на плече. Все в порядке? Поглаживаю девчонок, а сам в это время незаметно стараюсь ощупать мелкую на предмет повреждений и порезов. «Что?» Олеся как будто не слышит меня. Начинает тараторить так, как будто боится куда-то опоздать. «Извини, пожалуйста, Анюта не специально. Я Я за все заплачу, хорошо? Надеюсь, она недорога тебе, как память? Мандаринка не специально, правда. Она еще ребенок. «Леся!» Произношу строго и добавляю свой фирменный взгляд, который на подчиненных действует безотказно. «Выдохни и успокойся». Я спрашиваю, «Мандаринка наша не поранилась?» Лисёнок, похоже, настолько в шоке, что не обратила на мое намеренно брошенное «наша». Чуть отстраняет от себя дочь, оглядывает ее внимательно с ног до головы, переводит на меня затравленный взгляд а я мысленно ее мужику шею сворачиваю. Медленно, с чувством и упоением. Что же он с ними делал, если моя рыжуля от каждой бытовой проблемы трясется, как осиновый лист? — Кажется, нет. Порезов не вижу. Наверное, просто испугалась. — Наверное. Грохот стоял такой, что у меня в ушах до сих пор звенит. — Прости. — Лисена, перестань. «Анюта оказала мне большую услугу», — подмигываю девчонки, и мандаринка слабо улыбается, но все же поглядывает с опаской из-за плеча матери. «Я давно хотел выкинуть эту вазу, но не знал, как». «Подруга, которая подарила, утверждала, что она приносит удачу и богатство». «Вот и проверим. Я заработал свое состояние благодаря своему уму или же только ваза этому поспособствовала?» все хорошо. Снова обнимаю их обеих. Главное, что никто не пострадал. Ты, кстати, как? Перевожу взгляд на ноги лисёнка. Кровавых луж нигде не вижу. Слава богу. Ты так резво побежала. Могла на осколки наступить. Нет, все в порядке. Я не поранилась. Я сейчас приберусь. Договорились. Так, принцесса... Протягиваю руки к мандаринке. К моему удивлению, запросто перебирается ко мне и обнимает за шею. А мы... Пока твоя мама будет наводить порядок и успокаиваться, пойдем распаковывать подарок. Любишь сюрпризы? Да. Вот и отлично. Несу свою драгоценную ношу на кухню. Ставлю на пол и строго прошу ждать меня здесь. Мандаринка царственно кивает и с нетерпением смотрит на меня. Приношу коробку из коридора и собираю розовый стульчик под восторженное бормотание девчонки. Олеся возвращается на кухню как раз тогда, когда я сажаю мандаринку на ее персональный трон и подталкиваю к столу. «Как принцесса!» «Спасибо, Дан, он очень классный. Я сама на него засматривалась. Я рад, что смог осуществить твое желание». Подмигиваю лисенку, надеясь хоть чуть-чуть согнать ее грусть. «Заслужил твой вкусный ужин?» «Конечно, садись, я сейчас накрою». Мы едим в тишине. Мандаринка от стульчика в восторге. Сидит на нем, как самая настоящая принцесса. Даже кружечку держат, оттопырив мизинчик. Забавная. И почти моя.